Глава 25. Бутырское крещение. С первого момента прибытия в Москву нас охватило ощущение колоссальных масштабов того действа, в центр которого мы попали. Исполнители всех операций были перегружены до нельзя. Они бегали, метались, что называется, высунув язык. Не хватало транспорта, трещали от переполнения камеры, круглосуточно заседали судебные коллегии. Мы еще долго оставались в вагоне давно прибывшего в Москву поезда, прислушиваясь к торопливому топоту ног на перроне, к отрывочным возгласам, к таинственным лязгам и скрипам. Наконец мы погружены в черный ворон. Снаружи он объемистее казанского и выглядит даже приятно, окрашен в светло-голубой цвет. Безусловно, прохожие уверены, что в нем хлеб, молоко, колбаса. Но клетки, в которые запирают людей еще уже, душнее и невыносимее казанских. Клетки выкрашены масляной краской. Воздух не проникает в них, и уже через несколько минут начинаешь по-настоящему задыхаться, тем более в этот раскаленный, пахнущий плавленным асфальтом июльский день. Изнемогая, истекая потом, со слипшимися волосами и открытыми ртами, мы сидим, запертые в клетке, терпеливо ждем, долго ждем потому что, наверное, не хватает и шофёров. Вокруг машины не прекращаются тот же топот торопливых ног, те же перешёптывания, стуки, хлопанье каких-то дверей. Нелёгкий труд у этих людей. Каким-то шестым чувством мы догадываемся, что конвоя в нашей машине ещё нет, и начинаем переговариваться вслух. Оказывается, вся большая машина полна казанцами, но женщин действительно. Только четыре. Это мы. А среди мужчин здесь почти все правительство, татарии последнего состава и много членов бюро обкома. Здесь и Абдулин, которого ждал расстрел. Мы успели обменяться с ним последним приветствием. Но вот опыт тяжелых сапог совсем близко. Захлопываются дверки, шумит оживший мотор. Тронулись. Едем далеко. Значит, в бутырке. Ведь Лубянка-то близко от Казанского вокзала становится совсем невыносимо. Кто-то кричит «Откройте дурно». Короткий ответ «Не положено». Руки и ноги затекли, сознание затуманивается, перед глазами бегут странные картины. Вспоминаю, что во время Великой Французской революции на гильотину возили в открытых тележках, не мучили удушьем. А старый Бротто у Франца даже читал, стоя в тележке Лукрецию, до самого последнего момента. Усилием воли, чтобы не потерять сознание, стараюсь занять его. Мысленно воспроизвожу вид улиц, по которым мы едем. Потом все путается. Я прихожу в себя от резкого запаха нашатырного спирта. Машина стоит. Дверка моей душегубки открыта. И некто в белом халате сует мне в нос едко пахнущий флакончик. Потом методически открываются следующие дверки, и туда тоже суют пузырек значит, и мужчины не выдержали этого пути. Дорогу от Черного Ворона до так называемого Бутырского вокзала я прошла, по-видимому, в полубессознательном состоянии, так как я ее сейчас никак не могу вспомнить. Я вспоминаю себя уже сидящей на своем узле с вещами в огромном холле, действительно напоминающем вокзал. Большое, гулкое, довольно чистое помещение с оснующими Взад и вперед людьми обоего пола в форме, не так уж сильно отличающейся от железнодорожной. Очень много дверей, какие-то кабины, похожие на телефонные будки. Потом я узнала, что это так называемые «собачники». Закутки без окон, куда заводят заключенного, когда он должен ждать чего-нибудь. Основной закон тюрьмы — строгая изоляция. Условный звонок у дверей сигнализирует приближение новой группы заключенных. К нам подходит надзирательница и тихо говорит мне, следуйте за мной. Еще минута, я в собачнике, заперта снаружи, одна. Нас снова разлучили. Я едва успеваю оглядеться кабина чуть пошире телефонной будки, выложенная израстцовыми плитками, вверху лампочка, табуретка. Замок снова щелкает, меня опять ведут. Теперь я в большой комнате, битком набитой голыми и полуодетыми женщинами, черными галками выделяются надзирательницы в темных куртках. Баня. Медосмотр нет. Массовый личный обыск вновь прибывших. Раздевайтесь. Распустите волосы. Раздвиньте пальцы рук, ног. Откройте рот. Раздвиньте ноги. С каменными лицами, точно деловитыми движениями надзирательницы роются в волосах, точно ищут в шеи заглядывают в рты и задние проходы на лицах одних обыскиваемых женщин испуг на других омерзение бросается в глаза огромное количество интеллигентных лиц среди арестованных работа идет быстрым темпом на длинном столе растет гора отобранных вещей брошки кольца часы сережки резинки записные книжки это ведь москвички арестованные только сегодня они только что Из дома, и у них много всяких милых мелочей, им еще тяжелее, чем мне. У меня бесспорное преимущество. Полугодовой опыт. И то, что мне уже нечего терять. Одевайтесь. Ко мне вдруг подходит молодая девушка, почти девочка, с коротко остриженными под мальчика волосами. Вы член партии, товарищ? Не удивляйтесь, что я спрашиваю об этом здесь. Мне по вашему лицу кажется, что вы коммунистка. «Ответьте, мне это очень важно. Да? Ну вот. А я комсомолка. Катя Широкова меня зовут, мне 18 лет. Я не знаю, как себя вести. Посоветуйте. Смотрите, вон та немка спрятала в волосы несколько золотых вещей. Должна ли я сказать надзирательнице? Я просто теряюсь. С одной стороны, донос — это противно. А с другой — ведь это советская тюрьма, а она, может быть, настоящий враг». «А мы с вами, Катя?» «Ну, это, конечно, ошибка. Лес рубит, щепки летят, я уверена, что выпустят. Но страшно, трудно решить, как вести себя вообще. И вот в данном случае я смотрю на женщину, указанную Катей. Вижу лицо необычайно нежной красоты и обаяния. Потом я узнала, что это была известная немецкая киноактриса Каролла Нейргенчке. Вместе с мужем-инженером она приехала в 1934 году в СССР. Два колечка, удачно спрятанные от бдительных очей надзирательницы, были памятью о муже, которого она считала уже мертвым. Ловким движением актрисы, часто снимавшейся в приключенческих фильмах, она сумела спрятать две золотые вещицы в золотом изобилии своих волос. Милая, забавная мордочка Кати Широковой, устремлена на меня с требовательным вопросом. Вам хочется получить директиву, Катюш? Ну, хотя бы в данном случае, вот с этой немкой. Знаете что, Катя, поскольку мы голые сейчас и в буквальном, и в переносном смысле слово, то я думаю, лучше всего будет руководствоваться в поступках тем подсознательным, что условно называется совестью. А она, вам кажется, подсказывает, что донос — это гадость. Так были спасены два колечка королы Генчки. Впрочем, ненадолго, как и сама Королла, но об этом ниже. До глубокой ночи я проходила все этапы бутырской обработки. После обыска, снятия отпечатков пальцев. Процедура не менее унизительная, чем обыск. Затем фотографирование в профиле фаз обработки. А под конец долгожданная баня, радостная и сама по себе, и как что-то разумное, выводящая хоть на время из круга дантова ада. Нигде люди не сходятся так быстро, как в тюрьме, особенно в моменты подобные вот такой обработки. Общий страх перед ближайшим будущим, общее чувство растоптанности человеческого достоинства. Мы проходили все процедуры этого дня вместе. Эти 40 женщин с которыми меня свели нынче утром во время личного обыска. Вместе ждали свои очереди, страстным шепотом поверяя друг другу суть наших дел, имена наших детей, наши боли и обиды. Понимали друг друга с полуслова. И вот мне уже кажется, что все будет гораздо легче, если меня не разлучат с этой милой черноволосой Зоей из Московского пединститута о которой я уже знаю столько, сколько можно узнать за 10 лет закадычной дружбы. И она тоже бросается ко мне со вздохом облегчения, когда я выхожу из очередного собачника, где меня фотографировали. Вместе будем, Женечка. Наверное, и в камеру вместе поведут. Хорошо бы. Нет, и эти маленькие утешения нам не даны. Нас разлучают, как на невольничем рынке. И, выйдя из души, я вижу, что уже нет в коридоре ни Зои, ни Кати Широковой, ни золотоволосой короллы. «Налево!» — командует конвойный. Меня ведут одну, по сумрачным бутырским коридорам. Потом конвоир передает меня другому, и я слышу шепот «Спецкорпус!». А здесь меня принимает женщина-надзирательница в темной куртке со строгим монашеским лицом. Двери в спецкорпусе обычные без средневековых засовов и замков, запираются просто на внутренний ключ. Вот он повернулся за мной, и я стою со своим узлом в дверях, озираясь кругом. Огромная камера, битком набита женщинами, мерный ритм сонного дыхания прорезывается то и дело стонами, вскриками, бормотанием. Достаточно постоять у дверей минуту, чтобы понять, здесь не просто спят, Здесь видят мучительные сны. По сравнению с известными мне двумя казанскими тюрьмами, здесь почти комфортабельно. Большое окно. За его решеткой, правда, тоже есть щит, но не деревянный, а из матового стекла. Вместо нар деревянные раскладушки. Гигантская параша в углу, плотно закрыта крышкой. Все места заняты. Подождав немного... Я развязываю узел, вынимаю из него свое байковое домашнее одеяльце, клетчатое, Алешенькино родное, и его прямо на пол, поближе к окну. С наслаждением вытягиваю ноги, тело гудит от усталости. Я уже готова погрузиться в сладкое бездумие, как вдруг. Открывается дверная форточка, и в нее просовывается голова надзирательницы. Запрещается на полу «Встаньте!» Но ведь нет мест. Посидите до утра. Утром переведем в другую камеру. Скоро уже утро. Как только дверная форточка захлопывается, на одной из коек поднимается фигура с всклокоченными волосами. Товарищи, идите, ложитесь. Я все равно спать не могу. Не стесняйтесь. Честное слово, посижу с большим удовольствием. В ее голосе кавказский акцент. С большим удовольствием. Она торопливо укладывает меня на свою раскладушку. Боже, какая роскошь! Я уже забыла, что можно лежать на чем-нибудь, кроме соломы. От подушки моей новой знакомой пахнет чем-то забытым, чистотой, давнишними духами. Женщина понимает без слов. Это у нас в Армении проявили гнилой либерализм. Подушку мне разрешили. И немного белья тоже принесли из дому. Здесь подушку хотели отнять, но следователь заступился. Он меня на данном этапе обхаживает. Думает, подпишу. От усталости, что ли, но этот голос кажется мне знакомым. Лица разглядеть не могу. Лампочка уже выключена, а тусклый рассвет только еще брежет сквозь решетку и матовый щит. Устроились? Ну вот и великолепно. Это слово рассеивает мою дремоту. Я напрягаю память. Нет, определенно. Кто-то из моих знакомых очень часто и именно так произносил это слово. Великолепно. И это кудрявая, всклокоченная голова. Я беру женщину за руку. Как вас зовут? Имя ваше как? Нушик, говорит она. И в тот же момент я вскакиваю и бросаюсь ей на шею. Нушик? Посмотри пристальный, не узнаешь, Женька. Ах, я и шаг Женьку не узнать. Мы с плачем и хохотом перебиваем друг друга воспоминаниями. Восемь лет тому назад, молоденькими аспирантками, мы спали с ней рядом в большой комнате Ленинградского дома ученых. Почти такая же комната была, да? Ну положим. Это был большой зал в бывшем дворце великого князя Сергея Александровича на Халтурина, рядом с Эрмитажем. Огромное во всю стену зеркальное окно выходило на дворцовую набережную. Призрачный свет фонарей озарял по ночам эту комнату, в которой жило десять аспиранток. — А помнишь, как я тебя один раз разбудила ночью? — Еще бы не помнить. С утра на ну, ушик до одурения зубрила диамат. Предстоял экзамен. И вот она разбудила меня ночью, чтобы задать вопрос. «Скажи, дорогая, кого он с головы на ноги поставил? Гегеля? Великолепно! Мы вспоминаем наперебой эти милые времена. А хочешь, я тебе сейчас за ту услугу отплачу? Объясню, кто сейчас все поставил с ног на голову? Или сама догадалась?» «Приблизительно догадалась, конечно. Но пусть Нушик скажет». И она шепчет мне в самое ухо «Сталин!» Мы еще долго шепчемся, и я засыпаю буквально на полуслове. Просыпаюсь от устремленного на меня взгляда. Рядом снушик, в ногах постели, женщина, лет сорока пяти. На лице острое страдание. Подсела ко мне, заметив, что я проснулась, сжимая руки, спросила. «Скажите, процесс уже был?» «Их уже расстреляли? Да? Кого? Какой процесс? Боитесь говорить?» «Вот что, Женька», — вмешивается Нушик. «Тут бояться нечего. Это жена Рыкова. Скажи, что с ее мужем. Ведь мы сидим уже два месяца, ничего не знаем». Я стараюсь как можно яснее растолковать, что сижу уже полгода, что меня привезли из другого города. Я ничего не знаю о предстоящем процессе Рыкова. Но она не верит мне, ведь меня только что привезли, а после бани у меня довольно свежий вид. И главное, она не верит, потому что даже за засовами тюрьмы людей не покидает великий страх. Они уже попали в сеть Люцифера, но им все еще кажется, что можно выпутаться, что у соседа дело страшнее, что надо быть осторожным и ничего не рассказывать. Много их прошло перед моими глазами, этих тюремных дипломатов, уверяющих, что они уже за год до ареста не читали газет, ничего рассказать не могут. А сколько я видела заключенных, ведущих в повышенном тоне ультрапатриотические разговоры, в наивном расчете на то, что надзиратель услышит и доложит, где надо. Обидно, что меня приняли за одну из них, но разубеждать некогда. Открывается дверная форточка. Снова просовывается голова надзирательницы. Подъем. Приготовиться на оправку. Камера откликается скрипом тридцати девяти раскладушек. Все встают, жадно вглядываясь в лица. Кто они? Вот эти четверо, например. Какие-то нелепые вечерние платья с большими декольте. Туфли на высоченных каблуках. Все это, конечно, смятое, затасканное. какая-то. Убогая роскошь наряда. Ну, шик, приходят мне на помощь. Что ты, дурочка, какие там легкого поведения? Все четверо члены партии. Это гости Рудзу такая. Все были арестованы у него в гостях. Ужинали после театра. И туалеты театральные. Уже три месяца прошло, а передачу не разрешают. Вот и маются, бедняги, в тюрьме с этими декольте. Я уж вон той пожилой вчера сынку подарила как говорится, хоть наготу прикрыть. Все тридцать девять человек одеваются быстро, боясь опоздать на оправку. В камере стоит приглушенный гул от всеобщих разговоров. Многие рассказывают соседкам свои сновидения. «Почти все суеверными стали», — говорит Нушик. «Вон там, у окна старуха. Каждое утро сны рассказывает и спрашивает, к чему бы. А вообще-то она профессор. А вон ту видишь». Ребенок, правда, ей 16 лет. Ниночка Луговская, отец СССР, сидел с 35-го, а сейчас всю семью взяли, мать и трех девочек. Это младшая ученица восьмого класса. И вот мы все, со мной 39, из которых самый младший 16, а самый старший старой большевичке Суриной 74, находимся в большой, не очень грязной уборной, тоже напоминающей вокзальную. И все торопимся, точно поезд наш уже трогается. Надо все успеть, в том числе и простернуть белье, что строго запрещено. Но приходится рисковать. Ведь большинству передачи не разрешают, и люди обходятся единственной сменой белья. За Ниночкой Луговской все ухаживают. Ей стирают штанишки, расчесывают косички. Ей дают дополнительные кусочки сахара. Ее осыпают советами, как держаться со следователями. Почти физически чувствую, как сердце корчится от боли, от пронзительной жалости к молодым и старикам. Катя Широкова или вот эта Ниночка, которая чуть постарше нашей майки, или Сурина, почти на 20 лет старше мамы. Да, это было большим преимуществом моего положения. Счастье, что мне уже за 30. И счастье, что еще за 30 только. У меня свои зубы. Я вижу без очков, а очки у всех отняли, и все близоруки и дальновзорки мучаются страшно, и желудок, и сердце, и все другие органы работают у меня отлично, а в то же время я уже окрепла душевно, не сломаюсь, как эти тростиночки Нина, Катя. Значит, выше голову. Я еще счастливее многих, только вот одно. Мне кажется, что я больше всех страдаю от унизительности всего, что со мной со всеми нами проделывают. Кажется, предпочла бы самые тяжелые физические страдания этому сверлящему чувству растоптанности, поруганности. А от этого надо избавляться вот как. Каждую минуту твердить себе, что они не люди, те, кто все это делает. Ведь я бы не чувствовала себя оскорбленной, если бы в моих волосах рылась свинья или обезьяна, ища там. Вещественные улики моих преступлений.